Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов прародитель перерождается и идёт в школу потомков. Том 3. Пролог. Герой и король людей. Две лет назад королевская столица Гайродит. Она была расположена в сердце людского континента Азосиона и являлась штабом Гайродитской армии усмирения Владыки Демонов в который состоял избранный священным мечом герой-канон. К тому же городит является военным городом, подготовленным к нападениям демонов, и по всей столице были установлены магические круги и артефакты для изгнания демонов. Обычный демон, зайдя в город, был бы тут же стёрт с лица земли или изрешечён, но сейчас в самом центре этого города, не скрываясь, шел один демон. Это был тиран владыка демонов Анас Волдигот. Он невозмутимо шел вперед, ломая крепкие барьеры, подготовленные для защиты от внешних врагов, так, словно давил сорняки на грядке. Перед его взором стояло двое мужчин. Первым был герой канон со священным мечом, а вторым король правящей столицы Гайродит и главнокомандующий командующий армией усмирения владыки демонов Джерга. Джерга, хоть и был уже шестидесятилетним стариком. Да, исходящие от его тела сила духа и магии были в разы выше, чем у обычных людей. Он был наставником короля Канона и прошлым героем. Джерго сражался с бесчисленными демонами в отчаянных битвах не на жизнь, а на смерть ради защиты Азасиона, еще до рождения Канона. Даже сейчас, покинув передовую, он возглавлял армию Смирения, и демоны из-за его действий несли колоссальные потери. «Давай пойду я, Канон!» – решительным голосом сказал Джерго. «Если выстрелить Таут Роясом в упор...» Примечание переводчика записано как «Орудие тлеющего света в святилище». «Даже он не сможет уклониться. Он должен хоть на мгновение, но остановить даже тирана-владыку демонов. Воспользуйся этим и пронзи его священным мечом. Наставник, это же... Отбрось свои сомнения, Канон. Наберись мужества. Мне все равно недолго осталось». «Обменять жизнь этого старика на мир весьма дешево. Под ногами Джерги образовался магический круг, несущий в себе священный свет так называемого Аска. Примечание переводчика записано как «Святилище», использовать которое могли лишь герои. Это была великая магия, соединяющая сердца людей и превращая их чувства и желания в магическую силу. Лишь благодаря ему люди могли противостоять демонам, уступая им в магической силе. «Ваше Величество Джерга, господин Канон, молим вас! Сегодня день, когда владыка демонов, тиран владыка демонов! Передайте его Величеству Джерге больше желаний, всю надежду до последней капли! Принесите в мир гармонию! Защитите наше будущее!» Переполняли Аска мысли людей. Священный свет со всего города начал собираться вокруг Джерги. Это была королевская столица Геродит последний сохранившийся плод человечества. Поэтому молитвы здешних людей сильны как никогда, они росли и становились все сильней. «Сразимся, владыка демонов! Сегодня я рассею ненависть убитых тобой людей!» в себя аском, Джорго бросился на тирана владыку демонов, а позади него канон встал на изготовку со священным мечом. Владыка демонов Анас развернул 50 магических кругов, из них вырвался целый град Джо Грейзов, Чёрные солнца поражали Джергу одно за другим. Хоть он и перевел силу Аска в антимагию, магическая сила владыки демонов была просто абсурдно огромной, и его жизнь сгорала буквально на глазах. «Ничего у тебя не выйдет! Это боль ничто в сравнении с болью убитых тобой, моей жены и ребенка. Раздался звук мощного взрыва, и бывший герой продолжал двигаться вперед, будучи окутанным огнем черного взрыва. Он яростно закричал. Рука Джерги вплотную приблизилась к тирану владыки демонов. Однако... К, к, к! Он практически достал владыку демонов, но тот опередил его и пронзил живот Джерги своей правой рукой. «Ха! Будто от этой трагедии страдаете лишь вы одни, король людей! Люди убили мою маму, когда она была беременна мной! Не думал, что рождаться из трупа будет настолько отвратительно!» Схаркнув кровь, Джорга усмехнулся. «Поди в преисподнюю вместе со мной, тиран владыка демонов!» Джарга протянул руку к владыке демонов, будучи пронзенным насквозь. Теотраяс! Трояс!» Собранные в аске чувства людей, ставшие магической силой, обернулись эрудийными снарядами и были выпущены все разом. Разразился колоссальный взрыв, и их обоих окутал священный свет. «Сейчас, канон! Дава. Он оборвался на полусловие, Легкая Джорги была раздавлена, и силы покинули его тело. «О, блюдок! Наше устремление!» Теут Роясу не хватило мощи. Изначально его силы было достаточно, чтобы пробить антимагию владыки демонов, но их чувства и желания стремительно угасали. «Что ты? Сегодня лишь запугиваю вас!» Чтобы уменьшить силу Теут Рояса, она своей магической силой запугал армию усмирения владыки демонов которые снабжали Джергу своими чувствами и желаниями, а после уже убил непреклонного короля. Он мог бы, если бы захотел, запросто нейтрализовать всех людей со слабой антимагией в городе, где бы они ни находились, или даже убить. Как ты посмел? Лишь тебя я никогда не прощу. Настолько хочешь сражаться? А я вот вижу, что твоя основа уже достигла своего предела. Не знаю, как тебе удавалось продолжить настолько ожесточенно сражаться с телом человека, «Но если один раз убить тебя, ты больше не возродишься!» Закончив свою речь, Анас раздавил второе лёгкое Джорги. Тебе все равно недолго осталось!» Джорга грохнулся прямо там, где стоял, словно был куклой, у которой перерезали нити, через которые её управляли. «Итак, герой канон!» — сказала владыка демонов герою с священным мечом выжидающего удобного момента. «Не пора ли нам заключить мир?» Канон пронзительно взглянул на владыку демонов. «И это, — говорит, — тот, из-за кого мир погрузился в хаос? Это вам так кажется? Я же хочу мира для Дельхейда. Если он наступит, мне зачем будет намеренно уничтожить Азосион». Направив на владыку демонов острие священного меча, герой насторожился. «Если тебя заинтересовали мои слова, приходи в Дальзагейт. Я позвал еще великого духа и богиню созидания». «Если вам не понравится то, что я вам скажу, объедините силы и сразите меня!» Сказав, что хотел, тиран Владыка Демонов повернулся к Канону спиной. Под его ногами появился магический круг Гатома, и он куда-то телепортировался. «Наставник!» Канон тут же подбежал к Джерги и вылечил его заклинанием Эншель. Раны, оставленные Владыкой Демонов, были несерьезными, поэтому раздавленные легкие и пробитый живот восстанавливались прямо на глазах. «Прости...» «Да ничего!» Джорга взял канона за руку и встал. Его раны уже затянулись, но, судя по его выражению лица, ему словно до сих пор было больно. «Мне вернуть вам основы, наставник!» У героя канона было семь основ. А если быть точнее, то он получил их от других людей за счет великой магии, использующей силу богов. Собирая понемногу основы от разных людей, он обрёл семь штук и за счет этого смог противостоять владыке демонов... Большую часть его основ ему передал Джорга из числа своих собственных. «Теперь это невозможно. Насколько бы могучим ни был твой священный меч, стоит всего раз вырезать основу и восстановить ее полностью более не представляется возможным. И все равно, хоть немного, но мне под силу восстановить ваши основы. Такими темпами вы однажды... Канон, я сам так решил. Я поставил на то, что ты победишь владыку демонов... «И не только я, но и все, кто поделился с тобой основами». В словах Джерги была незыблемая воля. «Ты наша надежда. Надежда, что сразит владыку демонов и спасет мир. Единственное солнце, освещающее этот покрытый мраком мир. Пусть не сейчас, но однажды твой священный меч обязательно исполнит мольбу людского, не лишая их надежды из-за собственной привязанности». Канон потупился и замолчал. Он глубоко задумался и вскоре безучастно сказал. «Наставник, что вы об этом думаете?» «О чем? «О недавних словах тирана-владыки демонов». «Не стоит ему верить. Демоны — это форма жизни, рожденная убивать людей. Или они уничтожат нас, или мы их. Третьего не дано. Мы не можем сосуществовать». Канон кивнул, но на его лице словно была какая-то тень. «Ты добр, Канон. Но демоны не те существа, которые заслуживают твоей доброты». «Они есть порочные создания, которым не место на этом свете. Не стоит винить себя за их убийство. Вырезав их, ты скорее даруешь им спасение. Наберись мужества, ведь ты герой, избранный священным мечом». «Вы правы», — с неприязнью ответил Канон. В тот же миг у Джорги закружилась голова, и он рухнул на колено. «Наставник? Ничего. Не нервничай ты так. Я просто старый уже и немного утомился». Канон взглянул на него с беспокойством. «Но... все в порядке. Лучше стопай обратно и доложи, что владыка демонов сбежал. Все, наверное, волнуются». «Хорошо, я скоро вернусь». Канон быстро побежал в замок, а Джерга посмотрел ему в спину. «Таков мой предел?» «Да, наверное, так и есть». Дрожащим пальцем Джерга нарисовал магический круг Гатема. Пейзаж Гайрадита на мгновение исчез и его поле зрения окрасилось белоснежным белоснежный цвет. После чего он увидел темную комнату. На полу, стенах и потолке здесь было много магических кругов. В воздухе парило множество сфер с большим количеством воды, в которых она предположительно и хранилась. Это была не обычная вода, а святая, магический артефакт, лишенный формы и, как говорят, очищенный богами. «Демоны должны быть истреблены!» Джерго взглянул на сферы со святой водой, В его выражении лица было нечто тёмное, после чего он сказал «Даже если придется обратить это тело в магию».